Глава тридцать вторая. Когда я пришел на ферму, там было тихо и мирно, словно воскресный день. Солнце палило немилосердно, все ушли в поле на работу. В воздухе стояло слабое жужжание майских жуков, от которого всегда кажется так безлюдно кругом, словно все вымерло, а когда повеет ветерок, И зашелестит листьями, вам сделается вдруг так грустно на душе, как будто духи шепчутся, духи людей, умерших много-много лет тому назад, и чудится вам, будто они про вас шепчутся. Обычно в такие минуты мне тоже хочется умереть и сразу покончить с тревогами жизни. У Фелпса была довольно маленькая хлопковая плантация. Устройство их везде одинаково. Широкий двор, обнесенный забором, приступки, сделанные из бревен, подпиленных и сложенных один на другой, в виде бочонков разной величины, чтобы можно было лазить через забор. Эти ступеньки служат также для женщин, чтобы они могли садиться на лошадь. На просторном дворе виднеются кое-где клочья тощей травки, но большей частью он совсем гладкий и точно старая шляпа с вытертым ворсом. На дворе большой бревенчатый хозяйский дом, потом кухня с широкой открытой галереей, соединяющей ее с жилым домом, за кухней амбар, такой же бревенчатый, дальше три маленькие хижины для негров, выстроенные в ряд, потом прачечные, особняком у заднего забора и кое-какие хозяйственные пристройки. У дверей прачешной стоит ящик с залой и большой котел для кипячения белья. Возле кухни скамейка, бак с водой и тыквенная бутылка. На солнышке спит собака. А там подальше растянулось еще несколько собак. В уголку двора два-три тенистых дерева. У забора несколько кустов смородины и крыжовника. По ту сторону забора сад и грядки арбузов. А дальше начинается хлопковая плантация. За полями лес. Я обошел кругом, вскарабкался по задней лесенке возле прачечной и направился к кухне. Пройдя несколько шагов, я услышал глухое гудение прялки, то стихающее, то усиливающееся. Вот тогда-то мною еще пуще овладело желание умереть. По-моему, это самый унылый звук на свете. Я пошел дальше. Определенного плана у меня не было, я отдался на волю провидения, а вось оно подскажет мне нужные слова в трудную минуту. Я уж замечал, что провидение всегда подсказывает мне, что соврать стоит мне только положиться на него. Когда я уже почти дошел до кухни, поднялась одна собака, вслед за ней другая и кинулись ко мне. Разумеется, я остановился и уставился на них, не шевелясь. И подняли же они лай. В одну секунду я стал как бы осью колеса, если можно так выразиться, а собаки спицами. Штук пятнадцать их собралось вокруг меня, вытянув шеи и носы, они заливались отчаянным лаем и воем. Да еще все новые прибывали отовсюду, перескакивали через заборы, вылезали изо всех уголков и неслись ко мне. Из кухни. Выскочила негритянка со скалкой в руках. — Прочь, тигр! Пошел вон! Слот молчать! Она хватила скалкой сперва одного, потом другого пса. Они отскочили своим, вслед за ними отстали и другие. А спустя секунду, смотришь, чуть не вся стая вернулась назад, махая хвостами и лазьтесь ко мне. Собака — животное хорошее и доброе. За негритянкой высыпали из кухни маленькая черная девочка, и два черных мальчугана в одних рубашонках. Они повисли у матери на подоле и выглядывали оттуда испуганными глазенками. Но вот из дому бегом выбежала белая женщина лет сорока пяти или пятидесяти, с веретеном в руках, а за ней белые ребятишки. Она широко улыбалась и восклицала «Это ты, наконец-то!» Даже не подумав, я ответил «Да, это я, мэма». Она бросилась мне на шею, целовала, обнимала, потом принялась трясти за обе руки. Слезы так и капали у нее из глаз, кажется, и конца не будет ласком и объятием. — Ты, однако, ни чуточку не похож на свою мать, — проговорила она. — Ах, Господи, как же я рада тебя видеть, голубчик мой! Вот так бы и съела тебя! Дети, это ваш двоюродный брат Том, поздоровайтесь с ним, — обратилась она к ребятишкам выглядывавшим из-за ее юбки. Но ребятишки опустили головы, сунули пальцы в рот и запрятались еще дальше в складке ее платья. «Лиза!» — крикнула она. «Дай ему чего-нибудь горячего позавтракать! Да проворней смотри! Или тоже уже поел на пароходе?» Я отвечал, что завтракал на пароходе. Тогда она направилась к дому, ведя меня за руку, а ребятишки бежали за нами. Там она посадила меня на стул с дырявым сиденьем, а сама поместилась напротив, на низеньком табурете, взяла меня за руки и затараторила «Ну вот, теперь я могу вслась наглядеться на тебя. А уж как давно мне этого хотелось! Наконец-то Бог привел! А мы тебя ждали дня два тому назад. Что тебя задержало? Уж не случилась ли беда с пароходом? На мель сел, что ли?» — Да, мэм, пароход, полно, не говори так, называй меня просто тетя Салли. Где же он сел на мель? Я не мог сообразить хорошенько, что мне отвечать, потому что не знал, откуда должен был прийти пароход вверх или вниз по течению, но я часто полагаюсь на свой инстинкт. А мой инстинкт подсказывал мне, что пароход должен был прийти снизу вверх от Орлеана. Впрочем, это мне мало помогло, ведь я не знал названия мест по этому пути. Я сообразил, что мне надо сочинить какое-нибудь название или сделать вид, будто я позабыл его. Вдруг меня осенила удачная мысль. Нет, мель что, пустяки. Нас это не очень удержало. А вот другое случилось. У нас лопнул котел. Боже милостивый. Кто-нибудь пострадал? Нет, мэм. Только одного негра убило. Ну, это еще, слава богу. А то иной раз людей убивает. Вот два года тому назад, на Рождество, твой дядя сайлас ехал из Нового Орлеана на старом пароходе Лаула-Рук. Там тоже что-то лопнуло в машине и искалечило человека. Кажется, он потом умер. Он был баптист. Твой дядя Сайлос знал в Баттон-Руже одно семейство, которое очень хорошо было знакомо с его родными. Да, теперь припоминаю, действительно он умер». У него открылась гангрена и нужна была ампутация, но это его не спасло. Он весь посинел и скончался в чаянии славного воскресенья. Говорят, интересно было посмотреть на него. А знаешь ли, твой дядя каждый день ездил в город за тобой. Он ушел не больше часа тому назад. Я жду его с минуты на минуту. Ты должен был, однако, встретить его. Такой пожилой мужчина с... Нет, я никого не видал, тетя Салли. Пароход пристал как раз на рассвете. Я оставил свой багаж на барке, а сам пошел бродить по городу и окрестностям, чтобы убить время и не явиться сюда чуть свет. Вот и случилось, что я пришел с другой стороны. — Кому же ты отдал свой багаж на хранение? — Да никому. — Ах, дитя, ведь его украдут. — Не думаю. Я его хорошо спрятал. — Каким же образом ты так рано завтракал на пароходе? Я почувствовал себя очень неловко, однако вывернулся. Капитан заметил, что я стою на палубе, и предложил мне закусить перед тем, как сойти на берег. Он повел меня в каюту за офицерский стол, и я поел. Мне становилось так не по себе, что я слушал ее вопросы рассеянно. Вся надежда у меня была на детей. Я думал отвести их в сторонку и выспросить маленько, чтобы узнать, наконец, кто я такой. Но я не мог освободиться ни на минуту. Мисс Фелпс продолжала болтать без умолку У меня даже холодный пот выступил на лбу, когда она вдруг сказала, что ж это я болтаю по-пустому, ведь ты еще ничего не рассказал мне ни про сестрицу, ни про кого из наших. Ну, говори, рассказывай все, что знаешь про них, про каждого в отдельности, как они поживают, здоровы ли, что поделывают, что велели мне передать словом, решительно все, что тебе в голову придет ну попался я на этот раз здорово попался до этой минуты проведение охраняло меня, но теперь я приперт к стене окончательно безнадежно я увидел что бесполезно продолжать надо бросить все выдумки ни к чему они не приведут вот опять случай подумал я когда надо собраться с духом и рискнуть высказать всю правду я уж открыл был рот но в ту же минуту хозяйка схватила меня за плечи и пихнула за кровать. — Дядя идет! — шепнула она. — Нагни голову пониже. — Вот так. Теперь тебя не видать. Не показывайся и не подавай голосу. Я сыграю с ним штуку. — Дети, не смейте говорить ни слова. — Ну, думаю, пропала моя головушка. Мне ничего не оставалось, как только сидеть смирно, и быть готовым вынести удар, когда грянет гром. Одним глазом мне удалось взглянуть на старого джентльмена, когда он вошел в комнату, потом сейчас же его заслонила кровать. Миссис Фелпс бросилась к нему. — Что же, приехал мальчик? — Нет, — отвечал муж. — Боже, милосердный! — воскликнула она. — И что такое могло случиться с ним? — Ума не приложу, — сказал старик. — Признаюсь, это меня таки порядочно беспокоит. — Беспокоит. — А я так просто в недоумении. Он должен был приехать, а ты проглядел его по дороге. Я знаю, наверное, что это так. У меня предчувствие. — Полно сали. Я не мог прозевать его по дороге. Ты это знаешь, батюшки мои. — Что скажет сестрица? — Он должен был приехать. Ты разминулся с ним. Он... — Ах, перестань меня расстраивать. Я и без того в тревоге. Просто не знаю, что и делать. Ничего на ум не идет. И, по правде сказать, я боюсь до смерти. Даже надежды нет дождаться его сегодня. Ведь он не мог разминуться со мной, с Альви. Это ужасно, просто ужасно. Что-нибудь случилось с пароходом, наверное. — Ах, сайлас взгляни-ка туда, на дорогу. — Как будто идет кто-то. Он бросился к окну у изголовья кровати, и это предоставило миссис Фелпс, случай которого она ждала. Она живо нагнулась, вытолкнула меня из-за кровати, и я вышел на середину комнаты. А когда старик отвернулся от окна, она стояла, улыбаясь во весь рот, а я возле нее, сконфуженный, смиренный, весь в поту. Старый джентльмен вытащил на меня глаза. — Это кто такой? — спросил он. «А как ты думаешь, кто?» «Не имею понятия». «Том Сойер!» «Ей-богу!» Я чуть не провалился сквозь землю. Но тут уж не время было размышлять. Старик схватил меня за руку и начал трясти. Трясти без устали. А хозяйка так и прыгала вокруг нас, плача. И, смеясь от радости, начались расспросы про Сида, про Мэри и про всю честную компанию. Но все-таки их радость была ничто сравнительна с моей. Я точно родился снова на свет Божий. Так я был счастлив, узнав, наконец, кто я такой. Промучили они меня битых два часа. Я успел наплести им про мою семью то есть про семью Сойеров, целый короб разных приключений и небылиц. Я объяснил тоже, как у нас лопнул котел в устье Белой реки и как мы три дня чинили его. Все это было рассказано очень складно, и они всему поверили. Теперь я почувствовал себя, с одной стороны, очень хорошо, а с другой — порядочно неловко. Положим, превратиться в Тома Сойера было мне очень легко и приятно. Однако только до поры до времени вскоре я услышал шум парохода, идущего мимо вниз по течению, и у меня мелькнула мысль. А что, если вдруг Том Сойер приехал на этом пароходе? Предположим, что он сейчас войдет сюда и окликнет меня по имени, прежде чем я успею подать ему знак, чтобы он молчал. Нет, это не годится. Я этого вовсе не хочу. Надо сейчас же пойти по дороге и подкараулить его. Вот я и сказал хозяевам, что хочу поехать за багажом. Старик предложил проводить меня, но я просил его не беспокоиться. Лошадью я сам умею править.